В край чужой. Ну что за город Глухой, как чушки, Где прячут чувства? Позорно пузо Растить чинуша. Но почему же, Когда мы рядом, Когда нам здорово? Что ж тут позорного? Опасно с кафедр Нести напраслену. Что ж в нас опасного? Не мы опасны, а вы лобазны, люди, которым любовь опасна, опротивили конспиративные, поджечь обои, вспороть картины, об стены треснуть, сервис съезжая не трожь тарелку, она чужая.